двадцать один. Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить, и обедать, и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп. Но сверх того имел не счастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за своё сочинение о сервитутах по римскому праву, и к этому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему ещё способствовал его успех у дам, и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставили слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, И положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел зал, избегая взглядом подсудимых и начал. Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели, начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акт речи, характерная, если можно так выразиться, преступление. Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение. подобно тем знаменитым ричам, которые говорили, сделавшися знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать в глубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества. Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса. Товарищ прокурор говорил очень долго. С одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное не на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его Лилась не умолкая в продолжении часа с четверти. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу глядя на присяжных, то тихим, деловым тоном, взглядывая в свою тетрадку, то громким, обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было всё самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, И что принималось тогда, и принимается ещё и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и природждённая преступность, и Ламброза, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Купец Смельков по определению товарища прокурора был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвой глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал. Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Ефимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главный же двигательный пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декаденства. Женщина эта, говорил товарищ прокурора, не глядя на неё, получила образование. Мы слышали здесь на суде показания её хозяйки. А она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она сирота, Вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом. Но она бросает своих благодетелей, предаётся своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдаётся от других своих товарок своим образованием и главное, как вы слышали здесь господа присяжные заседатели, от её хозяйки умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она овладевает русским богатырём, добродушным, доверчивым садко, богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни. Ну уж, это он, кажется, зарпортавался, сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену. Ужасный болван, сказал строгий член. Господа присяжные заседатели, продолжал между тем грациозно извиваясь тонкой талии товарищ прокурор. В вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, как Амаслово, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели. И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения товарищ прокурор, очевидно до последней степени восхищённый своей речью, опустился на свой стул. Смысл его речи за исключением цветов красноречия был тот, что масло, загипнотизировало купца, вкравшись в его доверие и приехав в номер с ключом за деньгами, хотело сама всё взять себе. Но будучи пойман на Симоном и Ефимьей, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речь товарища прокурора со скамьи адвокатов встал средних лет человек во фраке, с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. И это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой о том, что бочки и картинки н были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее как уличенной отравительницы не могло иметь веса. Деньги две тысячи пятьсот рублей, говорил адвокат, могли быть заработанные двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по три и пять рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову не виновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперёд составленного намерения. В заключение адвокат в пику товарищ прокурор заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурор сердит, как бы грызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловый и робко запинаясь произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить Красноречия, сделав обзор того, как была вовлечена в разряд Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла. Так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе к сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора и защитив своё положение о наследственности, против первого защитника тем, что если Бочкина и дочней известных родителей, то истинность учения о наследственности этим нисколько не инвалидируется. Так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым, он особенно ядовито сказал, воображаемым соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через её руки. Сказав это, он победоносно сел. Потом предложено было подсудимым оправдываться. Ефимье Бочкао повторяла то, что она ничего не знала и ни в чём не участвовала, и упорно указывала как на виновницу всего на Маслову. Симон только повторил несколько раз: "Воля ваша, а только безвинно напрасно". Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала громко всхлипывая. "Вы что?" просиль купец, сидевший рядом с них Людовым, услыхав странный звук, который издал вдруг нихлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. нихлюдов всё ещё не понимал всего значения своего теперешнего положения, и приписал слабости своих нервов едва удержанные рыдания и слёзы выступившие ему на глаза. Он надел пинсне, чтобы скрыть их. Потом достал платок и стал смаркаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь в зале суда узнали его поступок, заглушал происходившую в нём внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего.